Глава двадцать четвертая «Мне бы ветеринара с барсуком...» Передавая трубку нашему новому помощнику, я подумал, что все чаще слышу эти слова, и слышу с удовольствием. Они означали, что фермеры считают его своим. Я ничего не имел против, если некоторые предпочитали его мне. Меня страшила возможность услышать в трубке «Только этого вашего растяпу не присылайте». О подобном приходилось слышать от некоторых коллег, обзаводившихся новыми помощниками. Нам так повезло с Джоном Круксом, который стал просто украшением нашей практики, что, казалось, надеяться получить второго такого же блестящего специалиста, значило бы искушать судьбу. Все новые выпускники ветеринарных колледжей были гораздо образованнее, чем в свое время я, но имелись иные причины, почему у некоторых дело не шло, Одни просто не выдерживали тягот сельской жизни с ее немыслимыми часами работы, другие не умели найти общий язык с клиентами. А двое, трое, теоретически прекрасно во всем разбиравшиеся, терялись, когда дело доходило до конкретного применения знаний. Колем к великому моему облегчению чувствовал себя как рыба в воде. Но как Джон и Тристан отличались друг от друга, так и он отличался от них, очень отличался. Неразлучный с ним барсук просто завораживал людей. Высокая фигура, моржовые усы, искренняя дружелюбность и своеобразный взгляд на жизнь придавали ему особый интерес в глазах как фермеров, так и владельцев мелких животных. Но самое главное, он знал свое дело и оказался прекрасным ветеринаром. Фил Колверт, наш старый клиент-оригинал, который не называл меня иначе как «Счастливчик Гарри», Когда я заехал на его ферму, сообщил мне свое мнение о Колеме с обычной прямолинейной лаконичностью. Этот парень во ветеринарище. А теперь коллега положил трубку и обернулся ко мне. Эдди Коутс сказал, что у него бычок скукожился немножко. Я становлюсь просто специалистом по скукожившейся скотине. Я засмеялся. «Отлично, Колем, так поезжайте». Он вдруг задумался, а потом сказал. «Я вот о чем хотел вас попросить, Джим. Можно я изменю свои рабочие часы?» «В каком смысле? Вы хотите перенести свой свободный день?» «Нет. Я предпочел бы начинать в шесть утра и кончать в два». Я уставился на него в изумлении. «Но почему?» «Так у меня будет больше возможности ознакомиться с окрестностями» узнать поближе здешних диких животных и растения. — Очень жаль, Колем, я знаю, как все это вас интересует, но такой рабочий день крайне неудобен. Просто ничего не получится. Он философски пожал плечами. Ну что же. И повернулся, чтобы уйти. — Минутку, Колем, — сказал я, — раз уж мы коснулись этой темы, мне бы хотелось кое о чем с вами договориться. Вы слишком неуловимы. А? «Да-да, вас трудно отыскать в случае необходимости. Вы же знаете, на мелких фермах почти нигде нет телефонов. И нередко связаться с помощником я могу только в обеденные часы. Но вы питаетесь без всякого расписания, приходите и уходите, так что я об этом не знаю, и всегда может возникнуть что-нибудь неотложное. Поэтому, пожалуйста, отправляясь обедать, звоните мне». Колем насмешливо отдал мне честь. «Есть, сэр?» Буду неукоснительно докладывать о своем местопребывании. Мы вместе направились в аптеку, но едва вошли в коридор, я чуть не задохнулся от невыносимой вони. Гнусная, тошнотворная, она, казалось, доносилась сверху, и тут я заметил струйки пара, сочащиеся из квартирки Колема. Черт, Колем, ну и вонище, что у вас там делается? Он посмотрел с легким удивлением. — А просто я поставил вариться требуху для моих животных. «Требуху?» «Какую требуху?» «Ну, просто коровьи желудки залежались у мясника. Он обещал отдавать мне чуть тронувшуюся требуху». Я закрыл лицо носовым платком и завопил сквозь него. «Протухшую требуху? Да вы шутите! Бога ради, бегите наверх, снимите с газа чертову кастрюлю и откажитесь от своего договора с мясником!» Пошатываясь, я выбрался в сад и принялся глубоко дышать. Потом прислонился к ограде, И мне вдруг пришло в голову, что, конечно, у нас с Колемом складываются замечательные отношения, но ничто в мире не совершенно. Днем, когда я вернулся пообедать, звонок по телефону подтвердил, что Колем запомнил мои утренние наставления, голос в трубке отчеканил. «Прошу разрешения поесть, сэр». «Разрешаю, молодой человек», — ответил я, с удовольствием подыгрывая. В тот момент я еще не знал, что буду слушать эту фразу каждый день, пока он с нами не расстанется. Он всегда звонил перед обедом, и теперь, вспоминая его в те годы, я словно снова слышу «Прошу разрешения поесть, сэр».